Глава первая. «Красные глаза». «Привет, братан!» Когда Денис открыл глаза, Илюха сидел рядом с ним и довольно жмурился. «А я знал, что именно сегодня ты и очнешься. Сегодня мысли Дениса постарались ускориться. Только после этих слов он обратил внимание, что брат изменился». Черты лица стали более резкими, сам он немного вытянулся, а еще прическа. Вместо привычных с самого детства кудрей на голове Илюхи был пусть и светлый, но короткий бандитский ежик. «Привет, братан! Сколько я пролежал без сознания!» Денис осознал, что это точно не тот же самый день и даже не следующий. «Два года!» — голос Илюхи дрогнул. «И как ты понял, что я проснусь именно сегодня?» Денису столько всего хотелось спросить, но начал он именно с этой небольшой загадки, уже предчувствуя, каким может быть ответ. «Твои наброски», — Илюха подтвердил его мысли. «Я нашел их, много раз перечитывал. Ты там описывал главного героя истории». Он, конечно, размазня, раз целых два года думал и сомневался, прежде чем решиться активировать своего духа и отправиться на поиски главного сокровища. Ты, разумеется, не такой, но все началось ровно два года назад, и вот ты открыл глаза. Поверь, я вовсе не главный герой. В памяти пролетели отказы от всех легендарных духов, которых он просил стать своими напарниками но Денис быстро взял себя в руки. «Подожди, а ты сам-то как? Как смог оплатить мне палату? И как спрятался от нашего государства? Опека бы не стала ни на что смотреть и обязательно засунула бы тебя в какой-нибудь дед-дом. Денис чем больше говорил, тем больше волновался, что младший брат мог впутаться в какие-то неприятности. «Дядя Антон помог». Илюха немного неуверенно пожал плечами. «Появился у нас в городе в тот же самый день, сводил к каким-то своим знакомым. Меня через суд признали совершеннолетним. По тебе же он получил какую-то справку для сделки и помог продать квартиру, чтобы все оплатить». «Квартиру?» — голос Дениса дрогнул, когда он осознал, что брат лишил их единственного наследства родительской трешки в историческом центре Твери. «Так было надо, иначе бы тебя никто не стал держать в нормальной больнице», Илюха яростно тряхнул головой. «Да и зачем нам своя квартира, если сейчас, когда ты вернулся, мы, наконец, сможем отправиться в поход? А пока мне и съемной хватало за глаза. Точно, поход!» Денис только сейчас вспомнил, что мир успел измениться, и решение брата, который так легко всем пожертвовал, чтобы ему помочь, тут же стало намного проще понять. «Подожди, а что дядя?» «Дядя? Он помог мне все оформить, а потом ушел вниз вместе с первой волной путешественников. Вначале таких были единицы». А сейчас, под конец второго года, говорят, там уже каждый десятый житель Земли. Кстати, потом, когда стало ясно, сколько людей двинулось на поиски сокровища, цены на недвижимость так резко упали, так что мы еще даже в плюсе оказались. Тут Илюха передал брату планшет, где заранее собрал под сотни гигабайт ключевых фактов о духах оружия и походе под землю. Было видно, что он неплохо подготовился, и Денис сразу же принялся с жадностью впитывать новые факты. Итак, было две крупные волны искателей приключений. Первая, когда люди осознали, что почти 90% жителей планеты обрели новые способности, отправилась в ближайший месяц после взрыва звезды. Вторая — почти через год. Сначала путешественники активно освещали свои приключения, даже составили частичную карту первого уровня подземелья. Вот только стоило одному обладателю высшего духа щита победить демона, преградившего лестницу на второй уровень, и открыть проход дальше для всех остальных, как выяснилось, что на нижних этажах связи с поверхностью просто нет. Да и у самих путешественников, осознавших Насколько ценной может быть информация о подземных опасностях, пропало желание делиться ею просто так. При необходимости можно было бы найти сайты, торгующие какими-то секретами, но отсутствовали гарантии, что выставленные ими схемы развития духов или карты пути к тайному обелиску сработают, а не приведут незадачливого покупателя к быстрой и нелепой смерти. А что правительство Денис посмотрел на брата. Не пытались взять процесс под контроль? «Пытались», — тут же улыбнулся Илюха. «Сначала просто перекрыли спуски, но новые тут же стали появляться в самых разных местах, и в итоге они смирились. Просто поставили пропускные пункты у самых крупных проходов и проверяют, чтобы у каждого, кто туда сунется, был уровень синхронизации с духом не ниже 50% но неучтенных ходов все еще полно, так что никаких сложностей спуститься зайцем тоже нет. И тут Илюха сделал паузу. — Ты знаешь, что с тобой случилось? — Знаю. Денис немного виновато пожал плечами. Я очень хотел сделать себе сильного духа и немного надорвался. Покажи — Покажи! Илюха тут же забыл о грустных мыслях, и его глаза загорелись детским восторгом. Денис не стал его разочаровывать. Он напрягся, и на его руках в тот же миг появились те самые призрачные кастеты, что он уже раз видел, когда создавал своего личного духа. «Маленькие», — Илюха с сомнением осмотрел оружие брата. «Даже у меня больше». Он призвал свой пистолет и гордо потряс им в воздухе. «Повысил до второго уровня», Денис сразу отметил, что оружие Илюхи немного отличается от того, что тот показывал в кафе, словно бы оно, как и сам брат, стало чуть серьезнее и взрослее. Ага, Илюха гордо кивнул: Ты еще не дочитал, но на поверхности земли открыли пять обелисков: земли, воздуха, огня, света и тьмы. Так что теперь каждый желающий может к ним подойти. Получить духовные кристаллы для улучшения своего духа оружия и поднятия того до второго уровня. Кстати, у тебя в книге было про шесть обелисков на поверхности. Но зачем? Пять логичнее. Пусть они и не затрагивают все стихи, но зато дают ровно уровень. А еще один кристалл, даже если он и был, получился бы ни туда, ни сюда. Илюха окончательно поверил, что брат очнулся, что с ним все в порядке, и, позволив себе расслабиться, начал болтать без остановки, как с ним обычно бывало в моменты, когда он упускал над собой контроль. Вот только Денис не разделял его веселого настроя. Напротив, его лицо было предельно серьезно. Я задумывал шесть обелисков, потому что они нужны были главному злодею книги для активации его духа-оружия, которого он сделал из собственной души. Денис замолчал, давая Илюхе осмыслить его слова. «Ты тоже так сделал?» — дошло до младшего брата. «Да», — кивнул Денис, отпуская когти и позволяя телу немного расслабиться. «И мне тоже надо будет пройтись по всем наземным обелискам до того, как мы начнем спускаться». «Не придется!» На лицо Илюхи вернулась озорная улыбка. Оказалось, что родственники могут получать духовные кристаллы друг за друга, по крайней мере тут, на земле. В общем, я собрал эти камни сразу для нас двоих. А то, знаешь ли, еще одной серии перелетов вокруг света наш бюджет даже после продажи квартиры точно бы не выдержал. И Илюха вывалил на кровать Дениса пять серебристых камней похожих по форме на пальцы, если бы те, конечно, в свою очередь, походили на ограненные алмазы. Кристаллы были почти одинаковые и отличались только разноцветными знаками стихий, как будто выжженными у них на боках. Нужно их проглотить, и тогда энергия кристаллов через твой организм перетечет духу оружия. Младший брат собрался проинструктировать старшего, но тот его остановил. «Мне они понадобятся немного в другом виде. Кидай их себе обратно в сумку и пойдем». «Но куда?» «Ты сказал, что нашли пять обелисков, но есть и шестой, водный, и он находится как раз в Твери. У нас в городе? Но почему тогда за все время его никто так и не заметил?» А эти путешественники рассказывали в своих заметках, что для проявления обелиска рядом с ним должен находиться кто-то с активированным духом оружия. Нет? Так вот, остальные обелиски были прямо в людных местах, поэтому-то их без проблемы нашли. А этот? Я написал, что он стоит прямо посреди старого пруда рядом с Парком Победы. Это тот, заросший? «Теперь я понимаю, почему обелиск не нашли. Да туда же никто в здравом уме не полезет, и у города постоянно не доходят руки его почистить». «Именно!» — Денис поднял палец вверх. «И я планировал, что это место никто не найдет. А потом, в самом начале приключения, там впервые встретятся главный злодей истории и главный герой». Но тут Илюха замялся. «Ты же сказал, что сам пошел по пути злодея. Не получится ли так, что мы там как раз и встретим того самого героя?» «Вряд ли». Денис немного растерялся от такого предположения. Сам он, хоть уже и поверил, что написанное им начало книги каким-то образом сбылось, до сих пор не мог примерить ни одну из ролей истории на себя. Все-таки не думаю, что в реальном мире будет тот самый придуманный мной герой. Впрочем, придем и узнаем. Денис лишился части былой уверенности, но все равно стал быстро натягивать на себя поданную братом одежду. Уж очень ему хотелось побыстрее добраться до шестого и последнего духовного кристалла, чтобы завершить активацию своего духа оружия». А то начало-то он положил, но самое главное им с братом еще предстояло сделать. Понять, сработала ли записанная два года назад на бумаге схема или нет. Можно было вызвать такси, но Денису хотелось прогуляться по улице, дыша свежим воздухом. Так что он отказался от предложения брата, прошел мимо попытавшейся что-то возразить медсестры, и смог, наконец-то, вдохнуть полной грудью. Как приятно! Пусть сам Денис и не осознавал два года, что пролетели для него за одно мгновение, но его тело помнило, как пролежало все это время в кровати без движения, лишь с перерывами на массаж от пролежней. Небо серое, как обычно, за тучами не видно солнца, Ветер еще принес запах с ближайшей помойки, а все равно мне это нравится. Братья переглянулись и, рассмеявшись, двинулись вперед. Их путь пролегал мимо старых трамвайных путей, потом через пустующий днем спальный район, оживленную центральную улицу, и вот они почти добрались до нужного места. Все-таки Тверь — небольшой город, при желании его и пешком-то можно пересечь за час от края до края. «Ты как, не устал?» Илюха с тревогой посмотрел на брата. «Есть немного». Денис весь взмок и тяжело дышал, однако и не думал сдаваться. Два года без движения давали о себе знать. Организм не привык к прежним нагрузкам. Но каждый шаг, каждый вдох что он делал вместе с пульсирующим где-то внутри духом оружие, словно делали его сильнее. Но нам бы только дойти до места. Если все получится, то о моих болячках, по крайней мере здесь, на поверхности, можно будет не беспокоиться. Илюха хотел было спросить, что Денис имеет в виду, но потом решил, что и так сейчас все увидит, а брат пусть бережет дыхание тем более, что они уже почти добрались до цели и ждать осталось совсем немного. Смотри, они вышли из-за угла дома, до этого скрывавшего от них старый городской пруд. И тут Денис впервые смог увидеть приметы того, что мир изменился. Пока они с братом двигались к парку, им навстречу попадались вроде бы самые обычные люди — Они буднично прогуливались по улицам или спешили на работу, ничем не напоминая охотников за сокровищем. Все было, как и раньше, привычно и обыденно, но лишь до этого момента. Денис сначала увидел вспышку света, а потом в ней начало сгущаться что-то плотное и опасное. Кто-то воплотил свое духовное оружие, понял он. Причем... Тут парень всмотрелся повнимательнее и невольно вздрогнул. Это было не простое оружие, а легендарное. Меч дракона темных небес. Денис узнал воплощение сильнейшего из придуманных им духов. И его держал в руках какой-то тощий парень в очках, с виду студент, который стоял прямо посреди пруда, словно это была не вода, а обычная гладкая дорожка. «Это и есть твой герой?» Илюха вспомнил название меча из записок Дениса, которые прочитал уже потом, когда тот попал в больницу. Оба брата смотрели на неуклюжего парня с подрагивающей от неуверенности рукой и огромного призрачного дракона, что вытекал из сжатой в его кулаке рукояти меча и обхватывал своего носителя со всех сторон словно прикрывая от возможных опасностей. «Поздравляю тебя с получением первого духовного кристалла!» Меч с драконом растаяли в воздухе, и рядом с парнем появилась призрачная девушка, высокая, стройная, с длинными черными волосами и немного азиатским разрезом глаз. «Теперь мы сможем усилить нашу связь и двигаться дальше!» Слушая этот разговор, Денис почувствовал, будто вмешивается в чьи-то отношения. Илюха же даже не заметил возможной неловкости. Его больше заинтересовала другая сторона происходящего. Подожди, он идет по пути героя, ты злодея. Это ваша первая встреча. Вы сейчас сразитесь, да? Студент с девушкой тут же повернулись на его громкий голос и, возможно... Именно это помогло воплощению меча заметить новое действующее лицо. С другой стороны пруда показался еще один призрачный воин. Правда, почему-то без хозяина, но нацеленный на героя и девушку Лук не оставлял сомнений в его намерениях. «Дракон!» — лучник выдавил это слово из себя с самым настоящим презрением. Как слаба ты стала, что тебе достался подобный хранитель. Что ж, тем проще тебе будет принять свою смерть». И лучник прыгнул вперед, на лету выпуская стрелу прямо в сердце студенту. «Охренеть! Он напал на человека! Он же не случайно это сделал? Да кто он такой?» Илюха закричал, от удивления несколько раз взмахнув руками. Денис стоял спокойно, но внутри него тоже все замерло от напряжения. Не столько от того, что дух оружия атаковал человека, а от того, что он увидел, какого цвета у лучника глаза. «Где его хозяин? Почему он не остановит его?» Илюха невольно вздрогнул, когда выпущенные лучником стрелы врезались в прикрывший студента дух меча все еще находящейся в образе прекрасной черноволосой девушки. Она приняла все выстрелы на правую руку с грацией и изяществом, недоступными обычному человеку. Сначала даже могло показаться, что сейчас лучник поймет бессмысленность нападения и отступит, но нет. Та легкость, с которой действовала девушка-дух, оказалась обманчивой, Уже через мгновение стало понятно, что стрелы застряли в ее руке, словно она живое существо, и ей пришлось с силой выдергивать их из себя, чтобы приготовиться к новым атакам. Она даже вскрикнула, Илюха яростно сжал кулаки, глядя на застывшую боль в глазах девушки духа. «Ну уже, прошептал про себя Денис, — «превращай ее в меч и защищайся». Увы, студент его не слышал, а сам, похоже, слишком растерялся, чтобы принять хоть какое-то разумное решение. «У лучника нет хранителя человека», — Денис, наконец, ответил на вопрос брата, яростно раздувавшего ноздри при виде новых стрел, что девушка снова приняла на свое тело. «Это убийца. Красные глаза бывают у тех духов оружия, что убили своих хранителей». И теперь в одиночку будут спускаться в подземелье в поисках того самого сокровища. Так сложнее, но зато им не придется ни с кем делиться. А еще, если ты не узнал, перед нами лук смерти холодных равнин, номер четыре среди легендарных духов оружий. Голос Дениса дрогнул, когда он в очередной раз столкнулся с тем, что его история ожила. «Стоп!» — тут же прервал его брат. «Про это ничего в твоих записях не было. Ты что, можешь придумывать детали на ходу?» «Нет», — Денис покачал головой, продолжая следить, как лучник носится вокруг воплощения меча дракона и спрятавшегося за ее спиной студента, и без устали осыпает их все новыми и новыми стрелами просто часть так и не расписанных идей в итоге совпала с реальностью. Больше он ничего не сказал, продолжая с напряжением наблюдать за разворачивающимся перед ним сражением. Натянутая тетива, выстрел. Вокруг наконечника стрелы убийцы вспыхнули сразу две ауры. Скорее всего, малое ускорение и пробитие брони, догадался Денис. У чертовых высших и легендарных духов, в отличие от обычных, есть еще и пассивные способности, грозящие их врагам даже большими неприятностями, чем их огромная сила. Вот и сейчас, если присмотреться, видно, что стрелы летят по дуге и словно немного меняют направление в полете, выцеливая жертву, даже когда та успела сместиться в сторону а вторая способность позволяет им с каждым разом все сильнее и сильнее пробивать ауру меча дракона. Казалось, еще немного, и девушка-дух точно не выдержит, и тогда уже ничто не сможет спасти ее хранителя. Но тут студент наконец решился. Он вскинул руку вверх. Облегченно вздохнувший дух меча принял свою истинную форму, И следующий выстрел встретила уже не беззащитная плоть, а стальное лезвие. Одна стрела отскочила с гулким стуком ударившийся металл, а вторая застряла в черной ауре, появившейся в воздухе там, где меч был еще секунду назад. Тоже пассивные способности. Денис вновь узнал частично описанные им начальные техники. Следование за врагом. Это активный навык, позволяющий отражать даже самые быстрые атаки. Черная аура — уникальная особенность легендарного меча дракона. Ну и еще одна пассивная способность — умение удерживать равновесие. Очень полезна как в драке, так и для того, чтобы, например, пробежаться по воде. Вот только если студент со своим духом показали все, что им доступно, лучник свой активный навык пока не использовал. Видимо, очень непростые условия активации, но и эффект тогда будет очень и очень неслабым. Какого же он у него ранга? Денис не успел додумать мысль, как следующая стрела лучника начала наливаться морозным светом. «Я знаю, знаю!» — тут же закричал Илюха. «Я видел это в набросках». Зимняя стрела, что замораживает защиту, а если у духа будет высокая совместимость, и он правильно ее запустит, то следом еще и трещина по земле пойдет, окончательно разбивая щит врага и сбрасывая его вниз. Вот почему он стрелял. Для активации навыка нужно 30 раз попасть в цель. Лучник тем временем довел активацию навыка до конца и спустил тетиву. Вот только морозная стрела прямо в полете растеряла всю свою ледяную силу. Похоже, убитый духом лукохранитель был не так уж с ним и совместим. И теперь его убийце приходилось мириться с тем, что его способности будут порой давать сбои. А уж о том, чтобы рассчитывать на дополнительные эффекты, их говорить не приходилось. «Ничего, дракон!» Лучник вскинул оружие вверх, формируя в руке новую обычную стрелу. «Эта атака не сработала, но сработает следующее. Все равно тебе не жить!» И он снова принялся стрелять в неуклюже сжимающего меч студента. Тот пытался ускориться и добраться до напавшего на него убийцы. Вот только любому наблюдателю было очевидно, что никакими темпами у него это ни за что не получится. А там последует новая морозная атака. И, как и сказал лучник, рано или поздно он сможет провести ее, как надо. Мы должны помочь ему. Илюха тоже все понял и сделал шаг вперед. Мы же не позволим человеку умереть у нас на глазах, даже не попытавшись что-нибудь сделать.